решение и неопределенность. Оказывается, нежелание Боба принять потерю является частью намного большего набора когнитивных и эмоциональных предубеждений, влияющих на торговые решения. Растущее количество исследований в области поведенческих финансов помогает трейдерам лучше понимать эти искажающие факторы и их потенциальное воздействие на то, как трейдеры воспринимают рыночные события. В своей книге «За порогом страха и жадности» «Beyond Fear and Greed» Хэрш Шефрин обобщает два главных отрицательных фактора, влияющих на трейдеров. Фактор первый. Эвристические направляемые предубеждения. Трейдеры создают эмпирические правила, помогающие им понимать и предсказывать события, но оказываются в ловушке из-за несовершенства эвристики. Многие из принятых среди трейдеров аксиом таких как недоверие к снижению рынка на малом объеме и концепция « тренд твой друг являются просто удобными эвристическими правилами, которые, к сожалению, не выдерживают проверки под микроскопом тестирования. Во время периодов неопределенности на рынках трейдеры особенно склонны цепляться за такую эвристику. Первые годы нового тысячелетия доказали опасность подобной стратегии когда трейдеры следовали за эвристическим правилом, связывающим высокий уровень индекса краткосрочной торговли, ТРИН, или индекса Армса с высокой прибылью на движении вверх. Благодаря тому, что акции компании с большой капитализацией в течение 2001 и 2002 годов распродавались интенсивно, очень высокие значения ТРИН сменялись еще более высокими, за которыми следовало существенное снижение, особенно среди выпусков NASDAQ. Фактор второй. Зависимость от представления. Форма или способ представления ситуации влияет на то, как люди реагируют на ситуацию. Превосходным тому примером является уклонение от риска со стороны подопытных Тверски и Каннемана. Как показало исследование Терренса Одина, трейдеры, только что проведшие несколько успешных сделок, вслед за этим склонны открывать более рискованные сделки, поскольку чувствуют, что теперь играют на деньги заведения. Совершенно обычное дело наблюдать, как трейдеры принимают стратегию управления капиталом, которые действовали в их недавних сделках. Это побуждает их становиться самонадеянными и импульсивными после выигрышей и излишне осторожными и нерасположенными к риску после проигрышей. Хороший пример того, как оба эти предубеждения проявляются в трейдинге, можно извлечь из сделок на прорыве. Распространённое среди трейдеров эвристическое правило гласит, что за прорывом из диапазона следует тренд в направлении прорыва. Зависимость от представления, однако, помогает определить, что фактически трейдеры понимают под прорывом. Я провел опыт над рядом трейдеров, используя графики идентичных рыночных данных, построенные на различных шкалах. Точки, в которых трейдеры визуально идентифицируют прорыв, изменяются как функция цены, откладываемой на оси Y, и таймфрейма, откладываемого на оси X. Я даже расширил этот эксперимент и занес данные графика в модуль санификации, где каждому уровню цен придал явно отличимый тон. После этого участников опыта просили закрыть глаза и идентифицировать прорывы на графике по звукам, которые они слышали. Точки прорывов, определенные по звуку, неизменно отличались от полученных визуальным образом. Интересно, что в этих экспериментах обе опытные группы идентифицировали уровни прорыва раньше математических алгоритмов, определявших, когда прорыв становился существенным. Трейдеры, использовавшие для идентификации прорывов, в графике или звуки, как правило, выбирали точки, где цены достигали новых максимумов или минимумов, находившихся, однако, все еще в пределах диапазона случайного изменения. Свидетельство чувств, особенно в условиях неопределенности, не всегда являются надежной основой для решений. Трейдеры склонны придавать рыночным данным преувеличенное по сравнению с действительностью значение. Более того, в исследовании Тверски и Каннемана говорится, что люди продолжают цепляться за ложные эвристические правила и заключения ещё долгое время после того, как получают противоположные свидетельства. Если люди могут использовать эвристику для объяснения большей части своего опыта, они не захотят менять проверенные идеи. В практике трейдинга это создаёт опасный сценарий. Но только тогда, когда убытки вырастают до чрезвычайных размеров, у трейдеров появляется ощущение потребности в решительном пересмотре своих сценариев. Это невосприимчивость к новым фактам, особенно тем, которые опровергают предыдущие, серьезно препятствует правильной торговле. Исследование, выполненное Рейдом Хэсти и Бернадетт Парк, помогает объяснить такую тупость восприятия. В их работе утверждается, что суждения, которые делаются на основе исключительно прошлого опыта, сильно отличаются от тех, которые появляются онлайн, то есть в свете свежих входящих данных. В более ранней ситуации качество долгосрочной памяти весьма хорошо коррелирует с суждениями, выносимыми людьми. Однако в ситуациях онлайн, как в трейдинге, память человека не в силах предсказать будущие решения. Люди, объясняют Хэсти и Парк, склонны выносить новые суждения на основе предшествующих суждений и выводов, а не на основе информации, извлекаемой из долгосрочной памяти. Результаты исследования позволяют предположить, что большинство спонтанно принимаемых рыночных решений может совсем не опираться на фактический опыт. Этот вывод подтверждает, как важно сохранять приверженность проверенным правилам и исследованиям в потоке происходящих онлайн событий на рынке. Короче говоря, люди, похоже, гораздо лучше генерируют идеи, чем их пересматривают. Особенно те люди, которых устраивает относительный баланс риска и вознаграждения. Кроме того, в периоды высокой неопределенности, когда волатильность рынков требует принятия решений на месте, Трейдеры более склонны становиться жертвами своих когнитивных и эмоциональных предубеждений. Почему-то, и это кажется почти жестоким, природа создала человеческие существа так, чтобы они были плохими трейдерами, не готовыми к анализу рынка и вознаграждению в режиме реального времени. Изменение формулы риска и вознаграждения. Я знал, что единственный способ помочь Кену состоял в изменении у него баланса между воспринимаемым риском и вознаграждением. Он бежал от занятий, потому что в психологическом отношении страшнее было попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще. Ключом к помощи Кену стало мое понимание как психотерапевта, что отнюдь не отчисление из медицинского института страшило его сильнее всего. Его самый большой кошмар состоял в том, что его отец все время оказывался прав. В течение многих лет, в отличие от других студентов колледжа и университета, Кент чувствовал себя в некотором роде самозванцем, происходящим из маленького захолустного городка, из необразованной бедной семьи. Ему очень хотелось стать как все. Попытка с последующим провалом вынуждала бы его на обескураживающее признание что он, возможно, все-таки не на своем месте. И, возможно, никогда не вырвется на свободу, потому что место ему как раз в родном доме. Этологи заметили, что звери готовы неистово бороться до тех пор, пока не станет ясно, кто сильнее. В этот момент проигравший внезапно прекращает борьбу и открывает горло, как бы приглашая нанести смертельный удар. Интересно, что это подавляет воинственные инстинкты агрессора, и позволяет более слабому зверю убежать. Если бы депрессия у людей работала так же хорошо. Кен проигрывал свою битву за независимость и теперь сидел у меня в кабинете, открыв горло. Я придвинулся к Кену поближе и мягко произнес. «Мне нужно, чтобы вы оказали мне одну услугу. Не могли бы вы попробовать кое-что для меня сделать?» Кен взглянул на меня немного озадаченный, и Последнее, что он ожидал, так это, чтобы я просил у него помощи. «Конечно», — ответил он. «Независимо от того, чем вы будете заниматься следующие две недели», — объяснил я, — «я хочу, чтобы вы делали это честно». «Вы всегда были честны с собой и вашей семьей. Сможете ли вы и дальше продолжать в том же духе?» «Да, конечно», — быстро подтвердил Кен. «Хорошо», — сказал я, поддерживая устойчивый зрительный контакт. Вы же понимаете, что если не будете заниматься, то провалите последний экзамен, как и выпускной. Это означает, что вы не окончите курс. А если вы не будете готовиться к другим экзаменам, завалите и те предметы. Это означает, что вас смогут отчислить, верно? Глаза Кена расширились. Верно. Итак, если вы решите не заниматься, значит, вы действительно решили бросить институт, указал я. Иначе не скажешь, если мы будем честны сами с собой и друг с другом. Но я хочу учиться, — возразил Кен. В его голосе пробилось чувство. Это было хорошо. Я быстро возразил. Нет, Кен, вы хотите спасовать. А последнее, что вы хотите, — это учиться, особенно если опять собираетесь набрать 68 баллов. Кен не ответил. Каково это вам покажется? — спросил я, повышая голос. Заниматься до умопомрачения и снова получить неудовлетворительную оценку. «Я этого не вынесу», – простонал Кен угасающим голосом. «Вы даже не хотите туда идти, не так ли?» «Не хочу», – слегка улыбнулся Кен. «Поэтому и не занимаетесь. Вы скорее согласитесь на неудзаниявку, чем подвергнете себя этой муке попытаться и потерпеть неудачу». «Но, Кен, это же замечательно», – подчеркнул я. Если это именно то, чего вы хотите, я поддержу ваше решение. Но для вас важно проявить честность в этом решении. Что вы имеете в виду, озадаченно спросил Кен. Кен, сказал я мягко, если вы уйдете из университета, вам потребуется место, где жить. Вам потребуется тысячи долларов на выплату долга по кредиту. Вам придется наладить отношения со своей семьей. Лицо Кена посерело. Но при этом он смотрел мне прямо в глаза, а не упирался взглядом в землю. «Кен», — медленно продолжил я, — «вам придется разрешить мне позвонить вашему отцу, чтобы объяснить, что здесь произошло. Вы должны будете извиниться перед ним и, забыв о гордости, признать, что он все время был прав. По крайней мере, некоторое время он будет вам нужен. Вам будет нужен дом». «На это я пойти не могу», — сказал Кен твердо. «Ни за что. Я этого не сделаю». Извиниться перед ним? Сказать ему, что он был прав? Признать, что сам я ни на что не годен?» Голос Кена зазвучал громко и возмущённо, отнюдь не голос побеждённого человека. «Но, Кен, — продолжил я всё так же мягко, — разве это не то, в чём вы сами себя убеждали, что вы недостаточно хороши для успеха? Всё, что я прошу от вас, будьте честны. Скажите отцу то же, что говорите себе». Кен замер. Он, кажется, осознал, что психологическая дилемма изменилась. Либо согласиться на гарантированную потерю, вернуться домой, поджав хвост, либо воспользоваться небольшим шансом на сдачу экзамена. Кен все еще действовал в рамках модели Тверски-Каннемана, но мы осторожно уже скорректировали выбор. То, что казалось самым безопасным вариантом, теперь стало самым угрожающим. «Я должен начать заниматься», заявил Кен с вновь обретенной решимостью. «А как же?» – подхватил я со смехом. «Вы должны заниматься непрерывно, пока не загоните себя в гроб. Должны прекратить есть и спать. Должны так замучить себя страхами перед неудачей, чтобы привести себя в состояние, в котором не сможете заниматься». Или… Мой голос вдруг стал серьезным. «Вы можете стать прежним Кеном и начать делать то, что всегда у вас получалось». А если провалитесь, значит провалитесь. Не вы первый, не вы последний. Подтянетесь за лето, сдадите и пойдете дальше. Это будет нелегко, но и не смертельно. Лето в Берлингтоне, Новом Орлеане или Чикаго наверняка лучше, чем лето дома, не так ли?» Кен рассмеялся. Это было одно из тех перевоплощений, благодаря которым психотерапия приносит такое удовлетворение. В тот момент я не сомневался, что Кен найдет способ сдать экзамен. Пересмотрев оценку риска и вознаграждения, он за считанные минуты превратился из пораженца в бойца, уверенного в своих силах. Смещение риска и вознаграждения в трейдинге. Случай Кена иллюстрирует важную идею. Не обязательно изменять свою личность, чтобы произвести важные изменения в жизни. Задача заключается в том, чтобы заставить свою личность работать на вас, а не против вас. Кен пришел на психологическое консультирование, отчаянно желая избежать неудачи. Он завершил консультирование, отчаянно желая избежать неудачи. Наши встречи помогли ему пересмотреть то, что он понимал под неудачей, переведя его проблему из одного набора условий в другой. Это, как вы увидите, является решающим процессом во всех психологических изменениях. Каждое серьезное изменение влечет за собой изменение точки зрения, переопределение риска и вознаграждения. Многие трейдеры стремятся изменить самих себя вместо того, чтобы сосредоточиться на определенных моделях поведения, которые им нужно изменить. Они предпочитают говорить о чувстве собственного достоинства, тяжелом прошлом или плохих отношениях. Такой подход к проблеме только укрепляет их в роли проблемных личностей. Все их неправильные действия, будь то импульсивная сверхактивная торговля, страх перед открытием позиций или непоследовательность в управлении риском, вызваны уже не неработающими решениями. Трейдеры, плененные такими моделями поведения, похожи на Кена. Они пытаются справиться со своими эмоциональными проблемами, а не решать жизненно важные задачи. Кен изменился, усвоив точку зрения на свое прежнее решение, бегство от работы, как на самую большую неудачу. Он с самого начала был ориентирован на достижение успеха, и мы использовали этот факт, чтобы ускорить его эмоциональную перемену. Когда Кен счел свою прежнюю поведенческую модель неудачей, он смог совершить в своем поведении поворот на 180 градусов, не тратя на это месяцы и годы психотерапии. Трейдеры тоже, как правило, ориентированы на достижение успеха, Они ненавидят проигрыши. Ключ к изменению их поведения лежит в признании того, что импульсивный или излишне осторожный стиль торговли влечет за собой наибольшие убытки, потому что отнимает у них как текущий, так и будущий успех. Трейдеры изменяются, когда используют для решения проблемы свою ориентацию на успех. Перестают корить себя и бесконечно анализировать свои недостатки, а проблемной модели поведения воспринимают как злейших врагов. Эмоционально неустойчивые трейдеры считают, что проблема в них самих, а ориентация на достижение успеха заставляет их бороться с собой. Ведь они поступают правильно, пытаются ликвидировать проблему. Однако, идентифицировав устаревшие решения, которые больше не работают, и обозначив их как проблемы, трейдеры могут прервать цикл убытков и самоистязания, и, подобно Кену, использовать свою мотивацию, чтобы бороться с настоящим врагом. Но как они смогут выдержать эту борьбу? Как смогут дойти до того рубежа, когда начнут последовательно обращать свою энергию против поведенческих моделей, мешающих торговле, а не против самих себя? Ответ, как это ни странно, можно найти в музыке.